Вирджиния Вульф. «Пятно на стене». Перевод Натальи Васильевой. Впервые я заметила пятно на стене, кажется, в середине января. Чтобы вспомнить тот день, надо представить, как всё случилось. Итак, в памяти возникает камин. На раскрытую книгу падает ровный желтый отцвет огня, три хризантемы в овальной прозрачной вазе на каменной полке. Да, действительно, была зима. Мы только что пили чай. Помню, я курила сигарету и, взглянув на стену, увидела это пятно. Я смотрела, как поднимается дымок от сигареты. Взгляд мой на мгновение задержался на раскаленных углях, И передо мной возникло знакомое видение — А лыстяк полощается над башней замка, Ковалькада рыцарей в красных одеждах Поднимается по каменистому склону черной горы. Но тут, слава богу, я заметила пятно на стене, И исчезло видение, старый мираж, Независимый от моей воли фантазия, явившаяся мне еще в детстве. Пятно было небольшое, круглое, Оно чернело на белой стене почти над самой каменной полкой. Наверное, это след от гвоздя. Но висела на гвозде не картина, а, скорее всего, миниатюра портрет дамы в белом завитом парике, щеки густо напудрены, а губы словно алые гвоздики. Впрочем, все было не так. прежние жильцы повесили бы здесь другую картину, к старой мебели подошло бы полотно старого мастера. Они были особого склада, очень интересные люди. Порой я неожиданно вспоминаю о них, быть может потому, что уже никогда их не встретить, не узнать, что с ними стало. Им захотелось изменить стиль мебели. Вот они и сменили дом, так он сказал. Еще он говорил, что искусство должно покоиться на идеях. Но тут воспоминания уплывают от меня, Так уносятся в прошлое старая дама, разливающая чай, юноша, отбивающий мяч на теннисном корте какого-то загородного парка. Так мчишься в поезде — все мимо, мимо. Однако пятно на стене вовсе не похоже на дыру. Это скорее круглый предмет, наверное, листик розы, прилипший к стене еще летом, Ведь я не слишком усердная хозяйка. Достаточно посмотреть на пыль, осевшую на каменные полки. Да, ту самую пыль, под тремя пластами которой, как утверждают, погребена трое. И только глиняные черепки оказались не подвластны тлену, чему вполне можно поверить. Дерево за окном беззвучно стучит веткой по стеклу. Мне хочется размышлять в тиши, безмятежно и вольно, Ни на что не отвлекаясь, непринужденно скользить мыслью От одного предмета к другому, не зная преград и ненависти, Опускаться все глубже и глубже, удаляясь от видимой поверхности вещей С ее неподатливыми разобщенными фактами. Ухватившись за первое, что придет в голову, Шекспир, допустим, впрочем, годится все, что угодно. В глубоком кресле сидит человек и смотрит на огонь. С горни вышины льется бесконечный поток образов и объемлет его. Он сидит, склонив голову на руку. Прохожие заглядывают в распахнутую дверь. Само собой, разумеется, дело происходит летним вечером, но как же нелепо этот исторический вымысел, он наводит на меня скуку. Хочется размышлять о чем-то приятном, и в этих размышлениях должна отражаться моя подсознательная вера в себя, ибо такие мысли наиболее приятны, и они нередко посещают даже самых скромных, неприметных людей, которые искренне убеждены, что они вовсе не склонны восхищаться собой. При определенном освещении это пятно на стене кажется объемным, И не такое оно круглое, мне даже чудится, будто от него падает тень. Значит, если я проведу пальцем по стене в этом месте, то почувствую, как палец приподнимется и опустится на маленьком бугорке-холмике, вроде холмов в Южном Даунсе, которые считаются не то могильниками, не то стоянками древних людей. Мне больше по душе думать, что это могильники. Ведь английскому сердцу мило все, что настраивает на меланхолический лад. И пройдя по дорожке, мы спокойно думаем о костях, лежащих под дёрном. О них должна быть написана книга. Какой-нибудь археолог раскопал эти кости и дал им название. Интересно, что за люди эти археологи? Большинство из них — полковники в отставке. Они идут с партиями старых рабочих на вершину холма, роются в комьях земли и камнях, вступают в переписку с местными священниками и, вскрывая почту за завтраком, преисполняются сознанием своей значимости, а чтобы проводить сравнительное изучение наконечников для стрел, они ездят по всей стране. Из одного городка в другой, что приятно для них весьма кстати для их почтенных жен, которым надо варить сливовый джем и наводить порядок в кабинете, и они весьма заинтересованы в том, чтобы животрепещущий вопрос о происхождении холмов обсуждался как можно дольше, между тем сам полковник в благостном философическом расположении духа собирает доказательства в пользу обеих гипотез. В конце концов он склоняется к мнению, что эти холмы, скорее всего, стоянка древних людей. Когда же его противники оспаривают этот вывод, он сочиняет памфлет и собирается огласить его на традиционном заседании местного общества, но тут его сваливает удар и последние мысли его угасающего сознания не о жене, не о детях, а о стоянке древнего человека, и о найденном там наконечнике для стрел, который ныне хранится в местном музее вместе со ступнёй китаянки-убийцы, горсткой елизаветинских гвоздей, целой коллекцией глиняных трубок времен Тюдоров, древнеримским черепком – и бокалом, из пил Нельсон, хотя так и неизвестно, что же сей наконечник доказывает фактом своего существования. Нет-нет, ничего не докажешь, ничего не узнаешь. И если бы мне пришлось все-таки встать и удостовериться, что пятно на стене, что же это могло быть? На самом деле шляпка огромного старого гвоздя — Вбитого в стену двести лет назад, и вот теперь, благодаря усердию многих поколений прислуги, выглянувшего из-под слоя краски на белый свет в нашей освещенной камином комнате, то что я приобрету? Знание повод для дальнейших размышлений. Я могу нисколько не ни хуже размышлять, оставшись сидеть на стуле. А что есть знание? И кто такие наши ученые-мужи, как непрямые потомки ведуней и отшельников, которые скрывались в пещерах или лесных чащах, варили зелье из трав, вопрошали землероек и постигали язык звезд? И чем меньше мы их чтим, тем больше освобождаемся от власти предрассудков и поклоняемся красоте. И здравому уму. Да, попробую вообразить себе блаженный мир. Мир, где покой и простор, Широкие поля в красных и голубых цветах. Мир, где нет профессоров, ученых, Экономок, похожих на полицейских. Мир, который мысль разъемлет на части, Как рассекает плавником воду рыба, Подгрызая стебли речных лилий, Замирая над гнездами кринок. Какой покой здесь, внизу! Ты в самых недрах мироздания Проникаешь взором сквозь сероватую воду, пронизанную солнечными бликами, хранящую в себе бесчисленные отражения. Надо встать и разобраться, откуда же это пятно, что это, гвоздь, лист розы или просто трещина в дереве. Если ты непременно должна нарушить свой блаженный покой, то думай о пятне на стене. Я понимаю уловку природы. Она советует действовать, чтобы избавиться от мыслей, чреватых волнением или болью. Отсюда, наверное, то легкое презрение, с каким мы относимся к людям действия, к тем, кто, по нашим представлениям, никогда не размышляет. Все же нет ничего плохого в том, чтобы покончить с неприятными мыслями, рассматривая пятно на стене. В самом деле. Теперь, когда взгляд мой прикован к пятну, мне кажется, я ухватилась за спасительную соломинку. Я испытываю приятное чувство реальности, и оба архиепископа вместе с лорд-канцлером обращаются в бледные тени. Наконец твердую почва под ногами. Так очнувшись от ночного кошмара, Торопишься зажечь свет и лежишь без сна, дрожишь, благословляя комод, благословляя стабильность, благословляя сущее, благословляя неодушевленный мир, свидетельство того, что есть некое иное существование, не похожее на наше. Вот в чем каждый хочет быть уверен. Лес. Как прекрасно о нем думать. Он начинается с дерева. Деревья растут, и мы не знаем, почему они растут. За годом год они растут, не замечая нас, на полянах, в лесах, по берегам рек. Об этом хочется думать. Под деревьями коровы обмахиваются хвостами в жаркий полдень. От листвы вода в реке кажется такой зеленой, что удивляешься, почему не стала зеленой болотная куропатка? Искупавшаяся в реке. Мне хочется думать о рыбке, Трепещущей в речное стремнение, Как флажок, который полощется на ветру, О водяных жуках, которые не спеша Возводят на берегу свои круглые жилища Из речного ила. Мне хочется думать просто о самом дереве. Сначала на ладони ощущение сухой древесины, Потом завывание бури, Томное, сладостное жужжание шмеля. Мне хочется думать о дереве зимними вечерами В пустом поле. Вся листва пожухла, И все безжизненно под луной. Лишь высится на земле обнаженная мачта. Она дрожит, дрожит всю ночь напролет. Каким громким и странным кажется дереву Птичи щебет в июне И каким холодным прикосновением насекомых, Когда они упрямо ползут вверх По складкам коры Или греются на солнце В густой зеленой листве И таращат красные салмазной алмазной гранью Глаза. Одна за другой Под неодолимым холодным Напором земли Рвутся нити, Налетает последний ураган Дерево падает, и высокие ветви снова уходят глубоко в землю. Но и теперь жизнь не кончена. Для дерева начинается множество иных, долгих, бессонных жизней по всему миру. В спальнях, на кораблях, на тротуарах, в гостиных, где после чая ведут беседы и курят мужчины и женщины. В дереве бродят светлые, счастливые мысли. Мне хочется постичь каждую из них, Но что-то мешает. Где я была? Что со мной было? Дерево? Река? Холмы? Уитакерский альманах? Луга с фаделей? Ничего не помню. Все мчится, Рассыпается, ускользает, не остается и следа, Бесконечное превращение материи. Кто-то наклоняется надо мной и говорит «Схожу за газетой». «Что?» Хотя зачем читать газеты? Все одно и то же. Будь проклята, эта война. И все-таки странно, откуда у нас на стене взялась улитка? А, -а, а пятно на стене так это была улитка Верджиния Вульф. Пятно на стене рассказ читала Марина Ливанова.